В большом красивом парке В день скачу По тысячи кругов В яблоках лошадки Хороши и жарки Мы на карусели Кружим седоков Влюблена Я в серого коня Он приходит По выходным он по мне вздыхает. Оба мы бродяги. Мы по ветре часто говорим. Пусть детей другие возят кони, Дух свободы будоражит кровь. Твоя мы моя Кордый конь по кругу Бегать не готов Мы сбежать решили непременно В заливанные Сочные луга Не свистет там полетка И не тычут стремя По лошадям в короты Мастит там полетка И не тычут стремя Лошадян крутые